«Машка, я же тебя предупреждала. Старая она. А ты, пожалуйста, пожалуйста. И псина старая, и опухоль нехорошая. Зато не мучилась, агонии не было. Под наркозом в иной мир отлетела. Ну чего молчишь-то, Машка? Эй, ты меня слышишь?» «Я слышу, Надь», — выдавила она с трудом сквозь слезы. «Нет, а чего реветь-то, если этому твоему, ну, который сосед... «Собака нужна, я могу адресок дать, где породистую псину купить можно. Что родители навороченные, с медалями и регалиями, все дела». «Не надо ему породистую, нать, он лушу любил, ты не понимаешь». «Да я-то как раз эти дела понимаю. Сколько лет в клинике работаю?» «Ладно, Машка, не реви. Или тебе денег жалко?» «Ну, хочешь, я вечером к этому соседу зайду, покажу договор, пусть видит, сколько ты заплатила». Вдруг сама испугаешься сказать, а ему и в голову не придет компенсировать. Знаю я тебя, ты же точно испугаешься. Ты же такая, в этом плане, тронутая немного. Промолчишь, застесняешься. Не надо к нему заходить, Надь. Мы как-нибудь сами разберемся. Мы? А, ну-ну. Только ты шибка губу-то не раскатывай, Машка. Не для тебя, мужик. Слишком уж навороченный, я же вижу. Ты лучше к нашему участковому подкати, к Серёге. Он в тридцать шестой квартире живёт. Пусть Серёга его прощупает, что за птица. В нашем дворе люди в ботинках за тысячу долларов не живут, Маш, и квартир не снимают». «Ладно, Надь, спасибо тебе за всё. Извини, не могу больше разговаривать». Нажала кнопку отбоя. Смахнула слёзы со щёк, досадливо глянула на подошедшую к её столу Лену. «Маш, что-то случилось, да? Умер кто-то?» «Нет, то есть... Да, неважно, Лен. Я не хочу это обсуждать. Это личное. Извини». «Ну ладно. Что ж...» Обиженно пожала плечами Лена и отошла от стола. «Я ж как лучше хотела. Думала, помочь нужно». Тем более в одном доме живем. Все равно же со временем узнаю, что у тебя стряслось. В нашем дворе, как в деревне, все личное на виду. Хочешь ты этого или не хочешь. Лена, тебе заняться нечем. Сердито высунулась из-за своего монитора Вероника Сергеевна. Я три часа от тебя сводную ведомость жду. Все личное после работы, девочки. Она с трудом дождалась конца рабочего дня. Все сидела, сдерживала слёзы. Только потом, выйдя на улицу, дала им волю. Шла, не пряча лица, и чувствовала, как прохожие оборачиваются на неё удивлённо. А наплевать было. Пусть оборачиваются. Не все же умеют, в конце концов, героически в себе слёзы держать. Рванула на себя дверь подъезда, вдавила дрожащий палец в кнопку звонка. Павел открыл сразу, глянул из-под лобья. «Ну? Чего ревешь? Луша потерялась, что ли? Это когда утром с ней гуляла, да? Я уж хотел тебе звонить до номера телефона, не знаю». «Нет, Павел. Нет, она не потерялась. Она... Ну, в общем... Заходи, рассказывай. Чего в дверях стоишь, мямлишь?» Его сердитый тон подействовал отрезвляюще. Слезы отступили, дышать стало легче. Прошла на кухню, села за стол, сложив перед собой ладони. Принялась рассказывать, изредка всхлипывая и заикаясь. Павел слушал молча, опустив голову. Затем глянул на нее, вздохнул, как ей показалось, с облегчением. Даже замолчала на полуслове, немного оторопев. «Что ж, ладно, умерла так умерла, как говорится. Спасибо тебе за все, Маха». И не реви, хватит. У тебя вон даже глаз на лице не видно. Все проплакала. Ты некрасивая, когда ревешь. Прекрати. Что? Да как ты... Как ты можешь? Неужели тебе ее не жалко? А, -а я думала... Я жила и не знала, как тебе сказать. Ладно, уймись. Впечатлительная ты моя. Сказала и хорошо. Или ты чего хочешь? Чтобы я тебе на грудь упал и тоже с лизьми зашел? Нет, нет, конечно. Но всё равно жалко. Жалко у пчёлки в попке, Маха, запомни. Да, мне тоже жалко, конечно. Я ж не бревно бесчувственное. А с другой стороны... Ну, сама подумай, куда бы она потом делась? На улицу? Да её даже в свою стаю беспризорные собаки не приняли бы. Старая она, чтобы по свалкам носиться, поджав хвост. Да и тяжело это для собаки, хозяина, пережить. Нет, не говори так, пожалуйста. А как говорить, скажи? Как есть, так и говорю. Ты ж все равно бы ее к себе не взяла. Да почему? Взяла бы, взяла. И не говори так про себя. Я боюсь. И вдруг снова завыла в голос, потеряв над собой контроль. Ох, горе ты мое, горе! Павел сел перед ней на корточке и заглянул, усмехаясь в лицо. «Ты хоть знаешь, какая ты страшненькая, когда ревешь? Прямо глаза бы не глядели. И вообще, не могу я смотреть, когда бабы ревут. Нет у меня нынче сил на утешение. Прекращай, а!» «Да не надо меня утешать!» «Ладно, не буду». Опершись ладонью о столешницу, он тяжело выпрямился и проговорил почти раздраженно. «Так, Маха, давай мы с тобой договоримся. Если ты собираешься причитать, лучше забудь сюда дорогу, поняла?» Это «поняла» вышла совсем холодным и злым. Она испугалась, затихла, подняла к нему зареванное красное лицо, шмыгнула носом, вжала голову в плечи и прошептала распухшими от слез губами. «Да, да, я поняла». Я больше не буду. Ну, вот и молодец. А жалеть меня не надо, Маха. Я ж тебе не муж, не брат, не отец. Да и вообще, я тебе одну тайну открою. Знаешь, умирать вовсе не страшно. Когда точно знаешь, что никакой надежды нет, уже не страшно. Вот про отсутствие надежды узнавать — это да, это тяжеловато. Там паника сразу за все хватает. За сердце, за мозги, за яйца. Ладно, ладно, не опускай глаза. Прошу пардону за некультурное отображение своих ощущений. Все время забываю, что ты у нас девушка психически перепуганная. Стоп, не реветь. Чего опять? Нет, нет, я не буду. Ну то-то. Сама подумай, чего бояться-то? Все там рано или поздно будем. Тем более я свои земные дела завершил. Если следовать этой дурацкой присказке про дом, про сына, про дерево, если взять дом, к примеру, так я этих домов вообще до хрена построил. Знаешь, как по ступенькам на небо шел. Чем дольше жил, тем больше да красивше был у меня дом. И сына тоже вырастил, выучил в престижном забугорье. Там он и обосновался подлец. Теперь, если сам не позвоню, так и не вспомнит. А уж деревьев я сколько вырастил, Маха, у, -у, -у. Я ж когда-то лесотехнический институт закончил, представляешь? Лесничем по распределению работал. Самый, что ни на есть, лесной глухоманной Сибири. Так что старался, сама понимаешь. Это же святое дело деревья сажать. А потом, позже, бизнесменом заделался и начал их вырубать. Это что, те самые деревья, что ли, которые посадил? Нет, бог с тобой, те еще не выросли. Это я так и насказательно ляпнул. Я другие принялся вырубать да продавать, да деньги делать. Химичил, конечно, каюсь. И государственную казну обездолил, и природу обхамил. А, да чего там? Спросят, ответим, покаемся. Слушай, давай напьемся, а, Маха? И лушу заодно помянем. «Ой, а я же не пью». «Что? Совсем?» «Совсем. То есть могу, конечно. Сухое вино, например. Да и то не больше одного бокала». «А что с тобой? Завязала, что ли?» «Да ну тебя! Нет, конечно. Просто мой организм так устроен, не принимает алкоголя и все». «Ну, это не страшно». «Подумаешь, как удобно устроился твой организм. Значит, его перестроить надо, волю над ним взять. Тем более порция хорошего коньяка еще ни одному капризному организму не помешала. Давай, Маха, дуй в магазин за коньяком». «Ой, я не знаю. А тебе разве можно?» «Мне, Маха, теперь все можно. Только сначала... Вот что. Сначала укол мне сделай. Ага». «Что, опять приступ?» «Да он давно уже приступ. Научился уже терпеть. Ну давай укол по-быстрому и в магазин». На этот раз вся процедура прошла как по маслу. За десять минут управилась. Еще и командовала сознанием дела. И слезы куда-то делись, и голос был почти уверенным. «Ложись на живот. Расслабься. Не шевелись. Все. Можешь вставать». «Спасибо, Маха. Что бы я без тебя делал, радость моя?» «Ну чего встала? Иди за коньяком. Там в прихожей в куртке возьми кошелёк». «А, да. И за лушу возьми, сколько потратила. Там денег много. Честно себе, отмусоль, не стесняйся. Иди, иди, не сверли меня взглядом. Дыру просверлишь. Может, ты сам как-то, ну, с деньгами? Мне неловко». «Ой, брось! Не зли меня! Иди, время теряем! Да еще лимон взять не забудь! И на коньяке не жмоться, самый приличный возьми! А я, пока ты ходишь, полежу немного. Устал терпеть, зараза, голова кружится! Ну вот, какой тебе коньяк? Ты еще здесь, Маха? Тебя под зад коленом выпнуть, что ли? Иди давай и закрой меня на ключ!» пожала плечами, послушно поплелась в прихожую. Почему-то совсем не обидно было, как он ее практически выпнул из дома за коньяком. Наоборот, чувствовала в душе странную уверенность. Откуда она взялась, оставалась загадкой, особенно на таком горестном фоне. В прихожей она нащупала в кармане куртки кошелек, вытащила на свет тусклые лампочки. «Да уж», Эту основательную кожаную роскошь и кошельком назвать трудно. Язык не поворачивается. Когда открывала, руки дрожали. В конце концов, строго одернула себя. Что она, ворует, что ли? Денег в кошельке было много, причем всяких. Рубли, доллары, евро. Да уж, запасся основательно, чтобы по банкоматам не бегать, наверное. Все предусмотрел. Только медсестру не успел найти которая бы приходила по первому требованию уколы ставить. Выходит, ей отведена роль медсестры. И девочки на побегушках тоже. Да ладно, тоже не обидно, кстати. Не защемила оскорбленную гордость нисколько. Да и какая там гордость, господи! Она бы и не то для него сделала, если бы что-то можно было сделать, изменить. Так, а что это в отделении кошелька? Опа. А это у нас паспорт. Сердце застучало, перетекло дрожью в пальцы и оглянулась на дверь воровато. В комнате тишина. Задремал, наверное. Так, первая страница. Ага. Званцев Павел Петрович. Понятно. Год рождения. О, так они ровесники, получается. Ага, прописка. Так он из Приозерска, значит. Ничего себе. Это ж недалеко, часа четыре на электричке. А на автобусе еще быстрее. Ну да, точно. В Приозерске же большой лесопромышленный комплекс есть. Надо запомнить адрес на всякий случай. Лесная семь. Легко запоминается. Лесная семь, лесная семь. Пока шла в супермаркет, В голове так и вертелась заклинанием эта лесная семь, будто подсказывала, что нужно делать. Только решение пока не созрело. Так, мелькало пунктиром по краю сознания. В винном отделе, не задержавшись у витрины, сразу огорошила продавца. Мне коньяк самый приличный, самый дорогой. И чтобы потом без претензий, я тут рядом живу, если что. И уже забирая красивую коробку, опять сама себе удивилась. Надо же, осмелела как. Уже и грозить вздумала. Я тут рядом живу, если что. Все в панике разбежались. Ага. Открыла дверь в квартиру. Вошла тихо, на цыпочках. Павел крепко спал на диване, отвернувшись к стене. Постояла над ним. Жалко будить. Пусть спит. Успеется еще с коньяком. Накрыла его тихонько пледом. Также на цыпочках вернулась в прихожую. Когда поднялась к себе в квартиру, обнаружила в руках пакет с коньяком. Надо же, прихватила по рассеянности. Видать, не помянуть сегодня бедную Лушу. Ничего, можно и завтра. Она добрая была собака, простит. Зашла в комнату, села на диван. Застыла, безвольно сложив руки на коленях. Надо бы переодеться, в душ сходить, съесть чего-нибудь. И Павлу надо поесть отнести, вдруг он проснется голодным. «Надо, надо. А в голове все вертится. Лесная семь, лесная семь. Значит, тоже надо. Что надо?» И поднялась вдруг с дивана, шагнула в прихожую, выудила телефон из сумки, кликнула нужный номер. Вероника Сергеевна ответила тут же, будто ждала. «Да, Машенька, слушаю». «Вероника Сергеевна, только не убивайте меня сразу, ладно?» Мне завтра отгул нужен. Я понимаю, время такое, отчет и подготовка к полугодию, но... Маш, ты мне скажи только, как тебе? Просто нужно или нужно-нужно? Нужно-нужно, Вероника Сергеевна. Ладно, что ж. Ой, спасибо вам большое. До свидания, Вероника Сергеевна. Пока, Машенька. Удачи. Нажала кнопку отбоя. Вдохнула, выдохнула. Все-таки хорошая баба Вероника Сергеевна повезло с начальницей. Так, одно дело сделала. Теперь надо компьютер включить, посмотреть расписание автобусов на Приозерск. Если рано утром выехать, какое-то время провести там, в Приозерске, потом обратно. К вечеру аккурат назад прибудет. А уж с какими результатами. Может, ее вообще на порог не пустят, разговаривать не захотят. Да... Все-таки трусоватое внутри ощущение, как подумаешь, сразу отрыв душу сжимает. Но ведь не должно быть так, чтобы человек один умирал. Не должно. Его жена должна знать правду. Никакой другой бабе он не ушел. А может, эта жена давно измучилась вся и льет слезы над тем письмом и проклинает мужа почем зря? Нет. Пусть лучше любовь отдаст напоследок, чем проклятие, по долгу жены, как судьбой полагается. Она бы на ее месте обязательно отдала, тем более Павлу.